И уверенно, над этим портретом он корпел уже четвертую неделю, и портрет не удавался и не удавался. Все было верно. Именно такой и была эта дама, которую он хотел изобразить. Он давно уже знал ее и не раз писал. Она была женой его друга Мигеля Бермудеса. Все было тут. То невысказанное, насмешливое лукавая, что она стоила под маской светской дамы. Не хватало только какого-то пустяка, но в этом пустяке для него было все. Однажды он увидел ее в гостях у дона Мануэля, герцога аль всесильного фаворита, у которого Мигель Бермудес был доверенным секретарем. На ней было светло-желтое платье с белым кружевом, и вдруг он увидел ее всю, уловил то неуловимое, смущающее, бездонное, то самое важное, что было в ней. Она предстала перед ним в серебристом сиянии. Тогда, при виде Донья Луси и Бермудас в светло-желтом платье с белым кружевом, он сразу понял, какую он хочет ее написать, какую должен написать. Теперь он мучился над ее портретом. Все было как надо. И лицо, и тело, и поза, и платье, и светлый серый фон, несомненно верный. И однако это было ничто. Не хватало самого главного оттенка, пустяка. Но то, чего не хватало, решало все. В глубине души он знал, почему портрет не удается. Прошло уже больше, чем полмесяца с того вечера. Во дворце герцогов Альба, женщина на возвышении, не давала о себе знать. Он чувствовал горечь, но не приходит сама. Так могла бы хоть пригласить его и потребовать веер. Конечно, она занята своей дерзкой нелепой затеей и своим замком в мон -Клуа. Он мог бы пойти к ней без приглашения и отнести веер, но этого не позволяла ему гордость. Она должна позвать. Она позовет. То, что произошло между ними на возвышении, нельзя просто смахнуть, как наброски, которые он рисовал на песке. Франциско был не один в мастерской. Как обычно, тут же работал его ученик и помощник. Агустин и Эстелли. Помещение было просторное, и они не мешали друг другу. Сегодня Дон Агустин работал над конным портретом генерала Рикардоса. Холодное, угрюмое лицо старика генерала написал Гойя. Изобразить лошадь и тщательно до мелочей выписать мундиры и медали на точном воспроизведении, которых настаивал генерал, он поручил добросовестному августину Дон Аугустина Стеве, человек лет за тридцать, сухопарый с большой шишковатой головой, с высоким, выпуклым, лысеющим лбом, с продолговатым острым лицом, впалыми щеками и тонкими губами, был неразговорчив. Франциск уже от природы общительный, любил болтать за работой, но сегодня он тоже молчал. Против обыкновения он не рассказал даже домашней моей вечери в герцогине Альба. августин как обычно, молча остановился за спиной угои и рассматривал серебристый серый холст с серебристой серой женщиной. Он уже семь лет жил у Гои. Они целые дни проводили вместе. Да он Агустин Эстерин не был большим художником и с болью это сознавал. Зато он хорошо понимал живопись, и никто другой не видел так ясно, как он, в чем Франциско силен, в чем слаб. Гойя нуждался в нем. Нуждался в его ворчливых похвалах, в ворчливом порицании, немых упреках. Гойя нуждался в честной критике. Он негодовал. Он высмеивал, ругал критика, забрасывал его грязью, но он нуждался в нем, нуждался в признании и в неодобрении. Он нуждался в своем молчаливом, вечно раздраженном, тонко понимающем, многознающем судье,